Глава 13. Суп со вкусом надежды. В середине 1943 года Герман Флорштадт был уверен, что справился с поставленными перед ним задачами. За 10 месяцев с момента, когда его назначили комендантом Майданика, он завершил практически все запланированное строительство. В лагере появились новые цеха и склады, где трудились заключенные, производя для СС мебель и форму а также чиня сотни тысяч пар обуви, приобретенной в ходе операции «Рейнхард». За лагерем строгого надзора появился новый крематорий с пятью печами. Бараки заключенных наконец-то подключили к канализационной системе города, и там постепенно появлялись туалеты и водопровод. Глобочник выдал ему блестящую рекомендацию, где заверял, что Флорштадт проявил себя как «ценнейший сотрудник», и расписывал его успехи в деле улучшения невыносимых условий в Майданике. Наивысшим триумфом для Флорштада стало участие в совещании верхушки СС в Берлине 7 сентября. Там он узнал, что все созданные глобочником трудовые лагеря для евреев превращаются в отделение Майданика. Под командование Флорштада переходит минимум 11 лагерей в генерал-губернаторстве с более чем 50 тысячами заключенных, преимущественно евреев. Одновременно он получал повышение до штандартенфюрера СС. Однако повышение не вышло. Одним из невыносимых условий, которое Флорштеду следовало улучшить, был высокий уровень смертности среди зарегистрированных заключенных Майданика. В это число не входили евреи, которых отправляли в лагерь на казнь. Отчет СС, представленный Гиммлеру в конце сентября, показывал, что в августе из всех немецких концлагерей только в Майданике смертность повысилась, составив 7,67% среди мужчин и 4,41% среди женщин. Мужчины заключенные умирали в Майданике в 10 раз чаще, чем в Дахау. Аушвиц по уровню смертности шел вторым. 3,61% зарегистрированных женщин-заключенных. Еще более тревожным сигналом для Флорштеда стало возобновление расследования СС в отношении Коха, его начальников в Бухенвальде и первого коменданта Майданика. ССовские следователи вскрыли коррупцию в обоих лагерях. Перед их визитом в Майданик в середине 1943 года Флорштед приказал казнить всех узников, работавших в Эффектенкамма складах, где сортировались вещи, пребывавших в лагере евреев и других заключенных. Однако приспешники Флорштеда проглядели одного работника склада, который лежал в лазарете и выжил, а потом дал показания. Следователи узнали, что Кох и сотрудники его штаба регулярно присваивали ювелирные изделия, деньги и предметы роскоши из эффектен И эта практика продолжилась при Флорштеде. Весной 1943 года, когда в Майдане к тысячами доставляли евреев, флорштед с подчиненными регулярно после отборов устраивали раскопки в полисаднике. Они переворачивали землю лопатами и находили там украшения, драгоценные камни и золото, которые евреи, ожидавшие отбора, прятали от СС. Отбирать собственностью евреев преступлением не считалось, а вот присваивать ее да. Кох с женой были арестованы 24 августа 1943 года. Месяц спустя Флорштеда отозвали в Германию для допроса, а потом официально арестовали 20 октября. Коха судили, приговорили к смерти и казнили 15 апреля 1945 года. В марте 1945 Флорштед еще находился в тюрьме, однако его дальнейшая судьба остается тайной. В отсутствие Флорштеда процедуры доставки посылок и продовольствия узникам Майданика изменились. сс в лагере наконец согласились, что будет эффективнее не доставлять их в администрацию, а разрешить Юрику, возчику из Красного Креста, подвозить груз непосредственно к почте, расположенной возле лагеря строгого надзора, а хлеб и продукты для супа на продуктовые склады, находившиеся напротив входа на поле 1. Не ставя «Кристианса» в известность, Юрик доставлял также передачи, подготовленные «Опус» организации помощи заключенным в ВАКа вместе с посылками от Красного Креста и Люблинского комитета поддержки. Рост количества посылок из всех трех источников потребовал изменения графика доставок на двухкратный по вторникам и пятницам, помимо доставки хлеба и продуктов для супа от по субботам. Доставляя грузы, Юрик имел возможность переброситься несколькими словами с заключенными, работавшими на почте и на складах. Он регулярно передавал узникам записки, так что его даже прозвали почтальоном. Когда Енина сопровождала Юрика на доставках по субботам, ее не пропускали дальше ворот лагеря строгого надзора, где она давала накладные и получала расписку. Дожидаясь возвращения Юрика, Она пыталась заговорить с эсэсовцами из охраны, чтобы посмотреть, кто из них окажется дружелюбным или, по крайней мере, готовым принимать подарки. Некоторые не хотели иметь с ней дело, но двое охранников, этнические немцы из Польши, Альфред Байерк и Альфред Хоффман, оказались относительно сговорчивыми. У нее также установились неплохие отношения с другим этническим немцем из Польши, работавшим в администрации лагеря сержантом СС по имени Вильгельм Карл Петра. Теперь Янина могла воочию видеть насилие и страдания в Майданике, о которых слышала от освобожденных узников. Со своего места возле будки охраны она наблюдала, как заключенные строем выходят на работы и возвращаются в Майданик. Они брели в сопровождении вооруженных эсэсовцев с собаками под крики и удары капо. Евреи были, как правило, в полосатых лагерных робах, а большинство неевреев в сильно поношенной одежде с чужого плеча с буквами «КЛ» — «концентратсиос лаге», написанными красной краской на спине. Глядя на этих истощенных, измученных людей — Енина не могла понять, каким образом им удается выполнять тяжелую физическую работу по 11 и больше часов в день 6 дней в неделю. Однажды она наблюдала, как отряд рабочих возвращался в лагерь. Людям надо было стоять на вытяжку, ожидая, пока их пропустят в ворота. Но один пожилой мужчина пошатнулся и начал оседать на землю. Внезапно из будки охраны выскочил эссесовец. На глазах у Янины он пнул заключенного сапогом и ударил в лицо прикладом в винтовки с такой силой, что во все стороны брызнула кровь. Явно наслаждаясь потрясенным выражением на лице Янины, он рявкнул в ее сторону: Они понятия не имеют о дисциплине. Вот почему им не протянуть тут больше месяца. Потом он вернулся в будку и отпил глоток из бутылки. Охранник рассчитывал напугать Енину, но за четыре года войны она повидала столько жестокости, что потрясти ее было не так-то просто. Этот эпизод только укрепил ее решимость спасти столько людей, сколько будет возможно. Узнав об отъезде Флорштада, Енина увидела потенциальную возможность преодолеть обструкцию его чиновников в отношении помощи Гос-Узникам Майданика. Она убедила Петрака помочь ей обсудить вопрос о переписке заключенных и тот связал ее с исполняющим обязанности коменданта Мартином Мельцером, который командовал в Майданике эсэсовским батальоном «Мертвая голова». Маневр Янины удался. Мельцер разрешил ей регулярно доставлять в лагерь открытки для раздачи заключенным. Енина лично привезла в Майданик шесть тысяч открыток, радуясь тому, что поляки-заключенные смогут связаться со своими семьями. Но тут ей впервые пришлось познакомиться с командующим лагеря строгого надзора, лейтенантом СС Антоном Фуманом. Его имя нагоняло страх как на заключенных, так и на охранников, поскольку это был злобный пьянчуга, находивший садистское удовольствие в том, чтобы избивать заключенных плеткой или прикладом и натравливать на них своего пса по кличке Борис. Девизом Фумана было «Если заключенный продержался в Майданике дольше трех месяцев», Он вор и вредитель, которого надо ликвидировать. Флорштадт дал ему карт-бланш на управление лагерем строгого надзора, и Фуман не считал нужным что-то менять по указке временного коменданта, никогда не командовавшего концентрационным лагерем. Когда Янина попыталась доставить открытки, Фуман отказался принять их. Вероятно, он считал, что вопрос закрыт, Но ему предстояло узнать, что ни один вопрос с графиней Суходольской не может считаться решенным, пока он не решен так, как ей нужно. Она обратилась к Мельцеру, и, в конце концов, Фуман был вынужден принять открытки. Однако принять их было одно дело, а раздать совсем другое. Вскоре опус получил записку, где сообщалось, что заключенным по-прежнему не разрешают писать родным. Еще одна записка, переданная из лагеря в конце сентября 1943 года, сообщала, что в лагере снова вспыхнул ТИФ, а также распространяется туберкулез. Хотя гораздо больше посылок доходило до узников, их содержимое расхищали эсэсовцы и капо. Голод способствовал распространению эпидемий, и смертность в лазаретах выросла в половину. Новости были сокрушительны. Ине не показалось, что она вообще ничего не добилась за 7 месяцев, пока проводила программу помощи в Майданике. Она решила, что вопрос пора эскалировать. Она обратится к властям округа Люблин и введет их в курс нарушения начальством Майданика договоренности насчет переписки заключенных и доставки посылок, продовольствия и лекарств. На этот раз она планировала добиться даже большего, чем было обговорено ранее. Она не отказалась от своих планов доставки супа узникам лагеря. Эпидемии в Майданике, по ее мнению, давали основания настаивать на доставке супа хотя бы больным, утверждая, что это в интересах немцев. Она проконсультировалась с Лопатинской, главой продовольственного отдела комитета поддержки, которая придумала, как готовить нужное количество супа на комитетских кухнях вдобавок той еде, которой они кормили нуждающихся а вот придумать, как этот суп доставлять, предстояло Енине. Енина еще раз обратилась к медицинскому суперинтенданту. На этот раз он не оспаривал факта эпидемии в Майданике и считал разумным ее предложение насчет доставки в лагерь вакцины и особого питания для заболевших. По его указанию, она поехала переговорить с Бланки. Встреча с главным врачом Майданика прошла как обычно. Бланки повозмущался, что Янина мешает ему работать. Напомнил, что Майданик — концентрационный лагерь, а не санаторий, но в конце концов принял предложение о доставке противотифозной сыворотки. Однако для этого требовалось разрешение коменданта, и Бланки сильно сомневался, что Янина сможет его получить. К ее великому удивлению, он позволил ей поговорить с врачом из числа заключенных доктором Новаком насчет потребностей лагерных лазаретов в медикаментах и перевязочных материалах. Новость о том, что Янина будет разговаривать с заключенным по имени доктор Новак, возбудила волнение среди ее коллег из опус, поскольку Мальм больше года переписывалась с доктором Яном Новаком, участником сопротивления, заключенным в Майданике. Ян Новак – распространенное польское имя, и потому в Майданике мог быть и другой доктор Новак. В надежде выяснить, является ли доктор, с которым она будет говорить корреспондентом Мальм, Енина разорвала пополам купюру в два злотых и по подпольным каналам передала ему одну половину. В день встречи с доктором Новаком Енина получила от лагерного начальства строгие инструкции. Никаких физических контактов с заключенными. Беседа должна ограничиться только целью ее визита. Ее провели через пост охраны на поле 5, куда недавно переехал мужской лазарет. Она сразу заметила невероятно худого, но оживленного еврейского мальчика, лет 10-12, стоявшего возле ворот. Судя по зеленой повязке на рукаве, это был один из бегунов, обычно еврейских мальчишек, которых использовали в качестве курьеров в мужской части лагеря. Они должны были стоять при любой погоде между зданиями, на узкой полоске между ограждениями и с колючей проволоки возле ворот. После того, как Янина показала охраннику свой пропуск, Тот приказал мальчишке позвать доктора Новака. Дожидаясь его появления, Янина любезно побеседовала с охранником. Наконец, мальчик вернулся вместе с заключенным, который назвал свою фамилию Новак и номер. Янина кивнула ему с ласковой улыбкой, а потом, задрав бровь, поглядела на мальчика. «Изю», — шепнул он, — «на польском это могло быть уменьшительное от Исаака, Израиля или Исидора». Снова повернувшись к Новаку, енина почувствовала легкое прикосновение сзади. Потом Изио убежал обратно на свой пост. Пока они с доктором разговаривали, она словно невзначай сунула руку в карман пальто и нащупала половинку купюры в два злотых. Янина привлекла на свою сторону не только медицинского суперинтенданта, но также обратилась к новому начальнику полиции безопасности Карлу Пуццо. Она проинформировала его, что власти Майданика не исполняют директив его предшественника, Мюллера, который дал госразрешение кормить польских заключенных, а также позволил узникам писать родным. Довольно скоро после подачи обращения Енина получила вызов от временного коменданта Майданика, назначившего ей встречу в администрации лагеря 15 октября. Енина предполагала, что Мельцер, получил указания от Пуца, но не знала, какие именно. Ее многочисленные вмешательства в дела Майданика ясно давали понять, что она каким-то образом получает информацию, которую немцы считали секретной. Каждый раз, приезжая в Майданик, Енина осознавала, что СС может не выпустить ее из-за подозрений, что она связана с сопротивлением, или того хуже, что она не та, за кого себя выдает. Поэтому прежде чем выехать в Майданик 15 октября, она, как обычно, отдала ключи Войтиковой вместе с инструкциями, что делать, если она не вернется. Кроме того, она обычно возила с собой в Майданик служащего гос, который поставил бы организацию в известность, если бы ее не выпустили. В тот день она взяла с собой переводчика, в действительности являвшегося священником из Познани, который осел в Люблине после освобождения из Дахау. Понимая, что отец Юлиуш Веневский там повидал, енина предложила ему подождать в такси за воротами Майданика. Начало встречи прошло в относительно доброжелательном тоне. Мельцер предложил Енине сесть и изложить свои пожелания. Начав с вопроса, на который вполне можно было ожидать положительный ответ, она проинформировала Мельцера, что его распоряжение позволить заключенным отправлять семье открытки не исполняется. Мельцер вызвал Фумана и СС-овца, командовавшего почтой для разбирательства. Не стесняясь выражениях, он приказал им немедленно распространить открытки, доставленные Ениной заключенным полякам, а также объявить им, что они могут писать родным два раза в месяц. Также он распорядился, чтобы Енина через три недели привезла в лагерь новую поставку открыток. Енина перешла к следующему вопросу. Посылки, которые доставляет Красный Крест, приходят к адресатам полупустыми. Начальник почты заявил, что это не его вина. Почта исполняет свои обязанности, отправляет посылки в отделение, где содержатся адресаты. Этот ответ не удовлетворил Мельцера, который приказал начальнику почты следить, чтобы адресаты получали посылки нетронутыми. Наконец, Енина перешла к предложению о доставке готового супа пациентам лагерных лазаретов, преподнеся это так, будто разрешение уже получено. Тон Мельцера мгновенно изменился. «Это концентрационный лагерь», — начал он внушать енине «И притом единственный, где заключенные получают питание извне. Дать им дополнительные привилегии будет несправедливо по отношению к заключенным других лагерей. А справедливость, порядок и дисциплина — это основные принципы всех действий СС». «Заключенные лагеря представляют элемент, враждебный немецким властям. Это мятежники и бандиты, которых любой суд приговорил бы к смерти. Тем не менее, тут их просто держат под надзором, что, как вы понимаете, лучше любой тюрьмы. А если кого-то признают невиновным, то сразу отпускают. Вы же это знаете, не так ли?» «Нет», — ответила Янина, — «я не знакома с лагерными процедурами». Я знаю только, что заключенные здесь не свободны, а поскольку концентрационный лагерь находится в генерал-губернаторстве, моя организация обязана заботиться о его польских узниках, как и о заключенных в тюрьмах. Я просто предлагаю обеспечивать больных дополнительным питанием, что вряд ли можно считать привилегией, и уж точно это в интересах начальства лагеря. В конце концов, даже медицинский суперинтендант округа поддержал мое предложение». Мельцер велел ей подождать в приемной. После долгого ожидания она увидела Бланки, входившего в кабинет коменданта. Последовало новое ожидание, в течение которого Янина постепенно теряла надежду на какой-либо успех. Охранник даже сказал, что комендант мог забыть про нее. Наконец, Янину вызвали обратно. Первый вопрос Мельцера возродил надежды Янины. «Как вы предлагаете доставлять суп? «Люблинский комитет поддержки может готовить его на своих 24 кухнях и доставлять на грузовиках», — ответила она. «Если грузовики будут отвозить суп напрямую в лагерный лазарет, обычный распорядок лагеря не нарушится». Мельцер протянул ей Нине документ, который она должна была прочитать и подписать. Это было официальное соглашение, подтверждавшее, что ГОС может доставлять СУП 830 заболевшим польским заключенным дважды в неделю вместе с другими продуктами, рекомендованными врачом Комитета поддержки. В соглашении указывалось, что Янина несет единоличную ответственность за доставки, при которых должна присутствовать лично или отправлять доверенное лицо. Она будет предоставлять накладную на каждую доставку и передавать копии охранникам на воротах в администрацию коменданта и бланки либо его сотрудникам. Янина вздохнула, пытаясь не показать своей радости. Когда следует привозить суп? Бланки ответил. По вторникам и четвергам, начиная со следующей недели. Можно мне проконсультироваться с врачом лазарета насчет того, какой суп привозить и какие еще продукты и лекарства нужны пациентам? Бланки кивнул. После того, как Енина подписала соглашение, Мельцер расспросил ее о ее происхождении, месте жительства, деятельности, о ее муже и его работе в полями, а также о родственниках. Затем он отпустил ее, предупредив. «Войти сюда легко, а вот выйти может оказаться затруднительно». Испытывая громадное облегчение, Енина вернулась к такси. Шофер с отцом Веневским уже не чаяли ее увидеть. После стольких часов ожидания они решили, что Енину арестовали. Тем не менее, они не уезжали, и священник читал молитву Розария. Шофер такси хорошо знал Енину и всегда подвозил ее, если видел, что она идет по делам, а у него не было пассажира. Он не брал с нее денег, говоря, «Я старик, мне уже ничего не нужно. Но когда я буду стоять перед апостолом Петром, то скажу, что помогал вам делать доброе дело, и ему это понравится». Сейчас таксист поклялся, что завтра же пойдет к исповеди и возблагодарит Господа за спасение графини. Коллеги Енины не могли поверить в ее новости. Она сообщила их также Воронецкому, который обещал перевести ей деньги из Кракова. Им предстояло доставлять 1250 литров супа в неделю, плюс особый хлеб и другие продукты, одобренные бланки. Лопатинская нашла достаточно добровольцев среди персонала своих кухонь, чтобы варить суп по ночам. Но им требовались дополнительные канистры или бедоны для транспортировки. Нина подумала о бидонах для молока, вмещавших по 25 литров, и обратилась в поместье поблизости от города, надеясь собрать 50 штук. Все они прибыли на следующий день. Поскольку Юрик по вторникам доставлял в Майдане посылки, посылке, Нине надо было найти другой транспорт для супа. Как обычно, Косиба из Полема охотно согласился предоставлять ей грузовики с водителями. На следующий день, в субботу, Енина поехала с Юриком в Майданик с еженедельной доставкой хлеба и продовольствия от Люблинского комитета поддержки. В здании администрации Петрок выдал ей пропуск на встречу с доктором Новаком, велев сначала обратиться к Бланке. День был морозный, и по Майданику гулял ледяной ветер. Как представительница ГОС, Енина могла надеть шубу, но предпочитала дрожать в тонком пальто, Лишь бы не щеголять в мехах перед мерзнущими заключенными Майданика. Вместе с Юриком и охранником-эсэсовцем она подъехала к полю пять, где увидела Изио на пороге поста охраны. Прежде чем убежать за доктором Новаком, он шепнул ей. «Сегодняшний охранник неплохой человек. Он даже пускает меня к себе в будку погреться и дает чай, но сперва всегда проверяет, не видит ли кто». Охранник, тиролец, впустил Янину в будку и оказался неожиданно разговорчивым. Потом к воротам пришел доктор Новак, и они обменялись безмолвным приветствием, пока он ровным голосом называл свою фамилию и номер. Енина записала в блокнот, какие продукты и лекарства нужны в лазарете, и тут внезапно тиролец прошипел. «Фуман идет!» Они снова ко мне успели обернуться, как Фуман в ярости набросился на них. «Я вас всех пересажаю!» Заорал он на охранника и ударил доктора Новака по голове дубинкой. «И вас в том числе!» — крикнул он в лицо Енине. «Вы что, думаете, тут санаторий? Вы ничего не будете сюда возить, я добьюсь этого у администрации!» Он развернулся и бросился из будки на улицу. Доктор Новак, весь окровавленный, тоже ушел. Изио стоял белый как мел, охранник прошептал. «Что за животное?» Когда Янина вернулась к Юрику, он перекрестился и поблагодарил Деву Марию за то, что защитила графиню и на этот раз. 19 октября в 11 утра Енина выехала с улицы Любартовская на грузовике с Полима, загруженном бидонами с супом и корзинами с хлебом. Коллеги улыбались и махали ей из окон. Они прибыли в Майданик точно к назначенному времени. Охранник на воротах лагеря строгого надзора ничего не знал о предстоящей доставке поэтому им пришлось ждать, пока курьер бегал в администрацию лагеря. Спустя почти час в будку охраны вошел человек из медицинской службы Майданика в сопровождении женщины в полосатой арестантской робе. Женщина объявила свою фамилию — Перцановская. Енина почувствовала, как слезы выступают у нее на глазах. Это была доктор Стефания Перцановская. Янина столько слышала от освобожденных женщин-заключенных про то, как Перцановская заботилась о них, как она в одиночку устроила лазарет в женском лагере и из последних сил ухаживала там за больными. Теперь Янина встретилась с ней, настоящей героиней. Однако внешний вид Перцановской сильно ее встревожил. И дело было даже не в болезненной худобе доктора, а в том, что она выглядела полностью безжизненной и апатичной. Тем не менее, когда Енина тепло ей улыбнулась и назвала свое имя, в глазах доктора как будто зажегся огонек. Накануне Бланки предупредил Перцановскую, что в женский лазарет доставят продукты питания. Он предупредил, чтобы она не вступала в разговоры с теми, кто их привезет, ограничившись только вопросами, непосредственно касающимися доставки. В то утро, желая произвести хорошее впечатление на тех, кто приедет с продуктами, Персоновская надела свою наименее грязную робу и повязала на голову платок. Она даже пыталась улыбаться, но уже не помнила, как это делается. Прошел почти год с тех пор, как ее арестовали за участие в сопротивлении. После 15 жестоких допросов гестапо отказалась от мысли разговорить ее, и в январе 1943-го бросили в Майданик. С тех пор ежедневные лишения и бесконечное насилие почти полностью уничтожили ее и лишили присутствия духа. Она пыталась держаться уверенно, ухаживая за смертельно больными и умирающими женщинами, которым мало чем могла помочь, но в действительности ничего не чувствовала, замкнувшись в твердой холодной скорлупе равнодушия. Подходя к будке охраны, Перцановская увидела грузовики, заставленные бидонами и корзинами, и ее потрясло понимание того, что им привезли. Потом она вошла и увидела стройную красивую брюнетку с толстыми темными косами, заколотыми вокруг головы, словно корона. «Суходольская из Гос. услышала Перцановская. Голос этой женщины, ее улыбка, выражение озабоченности на ее лице и теплота тона, проникли сквозь скорлупу и снова заставили Перцановскую чувствовать. Доктор, пораженная, смотрела на женщину, пока та зачитывала список доставленных продуктов и объясняла, что такие же поставки будут пребывать дважды в неделю. Туда также можно включить дополнительные продукты и лекарства с одобрения главного врача лагеря. Перцановская не спускала глаз с этой пришелицей из другого мира. Мира за колючей проволокой который казался ей недостижимым. На какие риски ей пришлось пойти, чтобы доставить эти сокровища заключенным?» Перцановская повернулась к сотруднику медицинской службы и спросила. «Могу я выразить мадам благодарность от лица заключенных?» сэсовец заскучавший, пока Енина зачитывала список, уже занялся другими делами. Медик кивком показал женщинам, чтобы они вышли на улицу. Там Персоновская, едва сдерживая слезы, с трудом нашла слова, чтобы поблагодарить Енину. «Вы не представляете, что для меня значит говорить с вами, свободной женщиной. Все в поле пять будут вам благодарны, когда узнают, что вы сделали, и будут завидовать мне, что я разговаривала с вами». Енина посмотрела на человека из медицинской службы. «Вы позволите мне пожать заключенную руку?» Она показала ему свои ладони. «Вы видите?» «У меня в руках ничего нет, я ничего ей не передам, просто пожму руку». Медик оглянулся, убедился, что охранник не смотрит, и коротко бросил. «Жмите руку, если вам так надо, только быстро». Енина со слезами на глазах, вся дрожа, схватила руку Перцановской, сжала ее и произнесла. «Передайте остальным, что это рукопожатие для них всех, от нас, кто еще на свободе». Внезапно охранник выскочил из будки и закричал Янине, чтобы она немедленно заканчивала и убиралась. Персоновская изумленно смотрела, как Янина, даже не вздрогнув, спокойно объясняла ему на отличном немецком, что ей позволено обсуждать с доктором потребности лазарета, узнавать количество пациентов, нуждающихся в дополнительном питании, а также записывать необходимую информацию. Более того, поскольку в кузове грузовика бедоны с разными видами супа и разный хлеб, Она должна показать доктору, где что находится. Когда Енина с Перцановской забрались в кузов, и Енина начала показывать, где какой суп и хлеб, она потихоньку на польском спросила Перцановскую, не хочет ли та кому-нибудь что-нибудь передать. Перцановская, чувствуя на себе взгляд охранника, чуть заметно кивнула. Тогда Енина с блокнотом в руках сказала представителю медицинской службы, что должна записать данные сотрудников, принявших доставку. Медик назвал свою фамилию, а Перцановская прошептала ей адрес в Люблине и короткое сообщение, которое надо было туда передать. Затем несколько эсэсовцев сели в грузовики и проехали на территорию лагеря строгого надзора. Дежурный сообщил Янине, что бедона она сможет забрать у ворот завтра в час дня. Янина посмотрела, как Перцановская медленно идет обратно по дороге в Ват. Эта картина еще несколько дней стояла у нее перед глазами. Но на самом деле... Перцановская улыбалась. «Снаружи есть храбрые люди, которые идут на риск ради узников Майданика», — думала она. Внезапно ей стало ясно, что вызывает у нее улыбку. Надежда. Когда Енина вернулась со следующей доставкой, она встретилась с Перцановской и заключенным по фамилии Боржельский из поля 5, чей номер 15 указывал на то, что он сторожил лагеря. Их сопровождали охранник оссовец и женщина в форме ауфзерин, женская охрана концентрационных лагерей. Женщина любезно улыбнулась Енине и извинилась за перчатки, безупречно белые, которые были слишком тугими, чтобы снять их для рукопожатия. После того как Енина отчиталась о содержимом доставки, женщина воскликнула: "Суп наверняка очень вкусный, ведь польки отличные поварихи. Я рада, что наши пациенты будут хорошо питаться." «Даже наш персонал не получает такого питательного супа». Прежде чем Янина успела ответить на замечание охранницы, которая точно не выглядела изголодавшейся, Перцановская поднесла палец к губам, советуя ей молчать. Енина ничего не сказала. Женщина была Элсе Эрих, комендант женского концентрационного лагеря «Майданик», известная своими солдафонскими манерами и методичностью, с которой она ежедневно избивала заключенных до крови плеткой, всегда торчавшей у нее из-за сапога. Во время переклички в женском лагере она высматривала заключенных, которые выглядели непригодными для работы, и отправляла их в газовые камеры. Она также участвовала в отборах пребывавших в лагерь еврейских семей Отрывала детей от матерей и отправляла их в грузовики, которые отвозили жертв на казнь. Однажды, когда Персоновская попросила молока для белорусских малышей, находящихся в лагере, Эрих залепила ей пощечину и закричала, «Здесь не санаторий, а лагерь смерти!» В тот день, завершив доставку, Енина отправилась в администрацию отдавать накладные. Когда она снимала пальто, из ее кармана выпала записка. С колотящимся сердцем Енина быстро схватила ее и спрятала. Что если Ауфзерин подложила записку, чтобы скомпрометировать Енину? Вернувшись к себе в офис, она узнала, что записка была от Боржельского. «Для больных туберкулезом нужны авамальтин и препараты кальция. Не можем попросить лагерных докторов, потому что тяжело больных немедленно отправляют в крематорий. Пожалуйста, привезите со следующей доставкой. Очень срочно». Она понятия не имела, как Боржельскому удалось сунуть записку ей в карман на глазах УСС. Янина переговорила с коллегами из ОПУС насчет того, как доставить медикаменты Боржельскому. Они предложили сделать в нескольких молочных бидонах второе дно. На следующий день Жестянщик, присланный АК, выполнил их заказ. Теперь Янине оставалось придумать, как дать Боржельскому знать, где искать контрабанду. Даже если он сам будет принимать доставку, она не осмелится сказать ему, потому что по вторникам дежурит Хоффман, который знает польский язык. Во вторник Янина совершила свой первый контрабандный рейд в Майданик. Хоффман действительно дежурил. Он позвал ее в свою будку. «Этот ваш комитет, похоже, сильно беспокоится о заключенных», — сказал он. «Польский Красный Крест присылает сюда просто какого-то парня, а гос — лично вас енина впечатлило то, что он понимает разницу между ГОС и Польским Красным Крестом. Большинство людей приписывали всю деятельность по помощи заключенным последнему. Слегка смущенный, Хоффман продолжал. «В прачечной работает одна женщина, сильно больная. Ей, бедняжке, очень нужно молоко. Я мог бы его купить, но нас не выпускают отсюда. Может, вы раздобудете для нее немного?» Просьба Хоффмана могла быть ловушкой, и Инина это понимала но интуиция подсказывала ей обратное. Взвесив все «за» и «против», она решила, что шанс заручиться его поддержкой стоит того, особенно с учетом контрабанды, которую она привезла в тот день. Она сочувственно кивнула эсэсовцу и ответила. «Если для вас это важно, то, конечно, я провезу для нее немного молока. У одного моего коллеги раньше было поместье, он до сих пор получает оттуда молоко без талонов». Потом пришли Перцановская и Боржильский. Пока Хоффман отвернулся, Янина указала на один из грузовиков и обратилась к Перцановской. «Там бедоны из вашего отделения, и должна сказать, что женщины моют их куда лучше, чем мужчины. Вы все донышки отмываете дочисто». «Что касается вас», — она повернулась к Боржельскому. «Пожалуйста, постарайтесь не оставлять суп внутри и получше отмывайте донышки». Заключенный с покаянным видом ответил. «С учетом того, что комитет делает для нас, обещаю лично проследить, чтобы все отмыли до блеска». В душе Янина порадовалась, что Боржельский понял смысл ее замечания. В то же время ее пугало, что и Хоффман тоже мог догадаться, купит ли обещание молока его молчание. Всю ночь ей слышались за дверью приближающиеся шаги. Она ждала, когда к ним с мужем постучат и отвезут в тюрьму в замик. Но она пережила эту ночь, и на следующий день Помчалась в лагерь забрать бидоны и проверить, нашли ли заключенные лекарства. Контрабанды под фальшивыми донышками не оказалось, а в одном бидоне лежала записка. «Все в порядке. Господь да благословит ваш комитет. Пожалуйста, продолжайте. Мы знаем, что графиня может все. Мы тоже кое-что можем». ССовцы привыкли к ее приездам. Хофман вскоре должен был стать ее должником, и у Янины появился способ доставлять записки и контрабанду на территорию лагеря. Она решила, что пришло время сделать следующий шаг – проникнуть за ворота и получить доступ в отделение для заключенных. Она позвонила Петраку в администрацию и затребовала пропуск. «У вас есть разрешение привозить еду», – ответил он, – «и больше вам ничего не нужно. Все зависит от охранника, но если возникнут какие-то трудности, «Мы все решим. Я слышал, что заключенные чувствуют себя лучше, и ваш комитет отлично работает». Енина удивилась. «Неужели Петрак имеет в виду, что ее разрешение на доставку продовольствия позволяет ей доставлять груз куда угодно?» Она решила это проверить. В следующую доставку с авомальтином, кальцием и маленькими упаковками масла, спрятанными в фальшивых донышках бидонов, Енина обратилась к Хоффману, который снова дежурил. «Не проще ли будет, — с невинным видом спросила она, — если мы просто заедем в ворота и развезем бедоны по лазаретам, конечно, после того, как вы все проверите». Потом она передала ему молоко для его подружки в прачечной. Хоффман поблагодарил ее, но сказал, что нужен пропуск от администрации, чтобы пройти на территорию. «Может быть, вы позвоните сержанту Петроку?» — спросила Янина. Упоминание Петрока произвело впечатление на Хоффмана, и он позвонил в администрацию. Петрок, удовлетворенный тем, что Хоффман не стал возражать, выдал Енине пропуск на территорию лагеря строгого надзора. Енина сходила за ним и вернулась к Хоффману, который бегло осмотрел грузовики, назначил эсэсовца, чтобы тот поехал с Ениной и дал команду проезжать. Так Енина оказалась за воротами вместе с грузовиками и своей контрабандой. Она шла на огромный риск, но его перевешивали те возможности, которые она приобретала для помощи узникам Майданика. На поле один ни охраннику ворот, ни Ауфзерин не обратили внимания на изменение процедуры доставки. Перцановская поглядела на Янину с изумлением и восторгом. У них с Яниной сложился собственный язык для тайного общения, основанный на жестах, выражениях лиц, шепоте на польском, в перерывах между официальным обменом репликами на немецком. После того как содержимое кузовов разгрузили, Енина объяснила Перцановской и Аузерин, что бедоны на следующий день должны стоять у ворот. И, добавила она, обращаясь к Перцановской, не забудьте оттереть донышки. Глядя Енине в глаза, Перцановская кивнула с едва заметной улыбкой. Енина была уверена, что доктор ее поняла. Следующую остановку они сделали на поле 3, где находился изолятор для тифозных больных. Поскольку отделение было на карантине, Янине не удалось пообщаться с заключенными. Дальше она проследовала на поле 5, где доставка прошла гладко. Зоркий Изио широко улыбнулся Енине со своего места у колючей проволоки. Она ответила ему улыбкой, вспомнив об одном своем плане, касавшемся его. Тиролец снова дежурил в будке, и рад был возможности поболтать с графиней. Он даже указал ей, где и как ей надо стоять, чтобы охранник с вышки не мог наблюдать, как она общается с заключенными. На следующую доставку Енина пригласила с собой ассистентку, молоденькую и симпатичную Ханку Хусковскую. Как Янина и предполагала, эссесовцы и мужчины Капо изо всех сил старались привлечь ее внимание, одновременно отвлекаясь от енины Ей даже удалось бросить несколько ободряющих слов «Изио». Она знала, что в этот вечер он получит драгоценный подарок. енина выяснила, что его мать работает в женском лазарете и смогла получить у нее записку для «Изио», которая сейчас лежала под вторым дном в одном из бидонов с супом. Возвращаясь в город, енина чувствовала себя почти счастливой. Столько всего изменилось за каких-то несколько недель. Заключенные теперь писали своим семьям, и количество посылок продолжало расти. Они попадали в руки адресатов нетронутыми, потому что был создан комитет заключенных, разносивший посылки по отделениям, где содержались поляки. Противотефозная сыворотка была доставлена, прививки сделаны. В записках, поступавших из лагеря, говорилось, что условия улучшились. Конечно, этого было недостаточно. Но теперь Янина была уверена, что сможет сделать больше. Поскольку эсэсовцы не проверяли реальные объемы доставок, она собиралась постепенно наращивать их. Она будет доставлять и другие вещи, всячески поддерживая заключенных. В тайниках на дне бидонов она передавала записки, где говорилось об отступлении немцев на Восточном фронте и продвижении британских и американских войск в Италии. Вместе с прибавкой к пайкам и медикаментами новости о том, что немцы проигрывают войну, а народ Люблина готов идти на риск ради заключенных, должны были вдохнуть в них силы и подарить надежду, необходимую для выживания. И не только заключенным полякам. Она обязательно найдет способ передавать в лагерь достаточной еды, чтобы кормить всех узников, включая Изю, его мать и тысячи других евреев в Майданике. Ее решимость добиться этой цели никогда не ослабевала, но сейчас у нее имелись причины надеяться на успех. Это было во вторник 2 ноября 1943 года.